Джулио оторопело смотрел на Александру. У него во вторник большой прием. Как ни в чем не бывало, продолжала графиня. «Бал почти что!» «Почти что? У кого?» Рыцаря буквально было не узнать. Так громадное сильное дерево, враз с подкошенной бурей, лежа на земле, шевелит еще по инерции листьями и вздрагивает в недоумении. «Что у кого?» — сказала в свою очередь Александра. — Да, — думала она, — ларчик открывался несложно. — Бал! — нелепо отозвался Джулио. — Ну, какой у Скавронского бал? Объедяться и, ну, в карты играть. Александра весело потирала теперь в перекрест свои плечи. — Так, не написал. Хотите, я напомню? Там будет весь Петербург. — Это странно, что про вас забыли. Это прям удивительно. Впрочем, этого не может быть. Вы, верно, еще не разбирали почты. Джулиус смотрел в лицо Александре Васильевне и почти не понимал, о чем она говорит. — Сашка! Боже мой, Сашка! — Павел Мартынович вздрогнул. — Кто это кричит? С беспокойством подумал он, резво выскочил из кабинета и с парадной площадки второго этажа увидел внизу среди вчерашних сундуков обнявшихся и повизгивавших сестер. Эк, ее прорвало, — подумал он в адрес жены и радостно заспешил вниз. — Ты что же это, мать, без доклада, понимаешь? — сказал он со слезами умиления на глазах. «По конюшне соскучилась. Сейчас как всыплю!» Он схватил Александру за руку и припал губами. «Подумаешь, начальник!» — фыркнула Александра. «Я не к тебе. Я к Катьке. Всыпал!» Она потрепала графа по голове. «Ну ладно, ладно, папа!» — ревниво сказала Катерина Васильевна. «Откуда столько жару?» «Не тебя, так хоть сестру, это самое, а!» Скавронский не выпускал Сашиной руки. — На колу висит мочало, начинаем все сначала, — рассмеялась Александра. — Мартыныч! — Ну, ты как? — Ты как? Павел мартынович поглядел на жену. — Понятно. Александра снова повернулась к сестре. — Кать! — Ну, ты просто! Она оглядела Катю с ног до головы. — Если еще бриллианты надеть... «Никак у ней без яду не получается», — вздохнула Катя. «Вот именно, обиделся за жену, Павел Мартынович. Она и без бриллиантов, это самое». «Ты в именье собираешься, Мартынович?» — перебила Александра, сдвигая брови. «Весна на дворе. Вот и давай, двигай. А мы сами разберемся, кого бриллиантами, это самое, а кто и так перебьется». Внезапная мужиковатость Александры была тем любимейшим свойством, на который Потемкин долгие годы безошибочно клевал, как лосось, на энергичную навозную мушку. После обеда сестры уединились на Катиной половине. Катя против обыкновения не прилегла, а уселась на краешек бюро, покачивая ножкой в черном шелковом челке Александра привольно раскинулась в креслах. «Жалко Левицкого нет», — думал Александра. «Картина «Сестры размышляют о высоком». Где-то она выучилась бедром на столик. А шикарно! Шикарно это, когда не разберешь, вульгарно или случайно. У тебя что, траур?» Александра показала глазами на черный чулок. «Мода». Пожала плечами Катя и поддернула платье до колен. Тебя прямо не узнать. Александра поднялась с кресла и обошла Катю кругом. Уехала медленно, а приехала такая быстро. Ну, давай, признавайся, кто тебя в Неаполе пришпорил? Ты с сошла? Катя всплеснула руками. Ты не представляешь себе эту дыру. Описываю. Мужчины. Парикмахерские — женщины — лошади, дипломаты — помесь того и другого. Слова сыпались из екатерины Васильевны словно сухие горошины и с такой бойкостью, что Александра только диву давалась, как будто сестра долгие месяцы провела среди безнадежно глухих, а теперь с наслаждением погрузилась в море звуков собственного голоса.